Третья дорожка четвертой кассеты. В это время ходившие по сцене мужчины остановились и, сгрудившись, начали тумаками осыпать друг друга. Потом двое из них взобрались на канат и пошли по нему, слегка покачиваясь, а спрыгнув, гордо выпрямились и такой же походкой прошли по сцене. Режиссер не выдержал и бурно захлопал. «Как здорово овладели своим биомеханическим аппаратом», — довольный сказал он. «А теперь смотрите!» На сцене оказался огромный чан с круглыми окошечками, как в нижних каютах парохода. Из них выглядывали, подмигивая режиссеру, и он, как заметил Островский, подмигнул им, все те же биомеханические лица. «Узнаете свою Мурзавецкую?» указал режиссер на крайнее окошечко, из которого показалась голова с подобием парика, черным клеенчатым пузырем. Не успел Островский собраться с мыслями, как сверху с потолка опустился громадный топор. Должно полагать, картонный. И начал прыгать и ходить в чане, производя там невообразимый гвалт. Александр Николаевич, сморщившись, заткнул уши, но ну и через препону прорвался ликующий голос режиссера. «Браво, браво! Что вы на это скажете, коллега?» «Довольно», — сказал Островский, — И, видимо, в голосе его было столько повелительности, что режиссер застыл в улыбке, сделавшейся вдруг искательной. «Пойди, малый, пойди, не шали», — строго сказал Александр Николаевич. «Займись чем-нибудь другим. Ты же агентом был. Зачем тебе театр?» И тут, правда, стал как-то отходить, искривляться, таять, пока не исчезно совсем, как дым исчезает. А тут и ветром повеяло, свежим, с запахом реки, Глядит и вправду река перед ним, не Волга ли? А по волнам лодка большая скользит, По лотнищам хлопает, полна людей, Кто гребет, кто песню запивает, Кто сидит, призадумался, Кто встал, рекой любуется. Да тут все свои, и Русаков здесь, И Ваня Бородкин, и Катерина, и Дубровин, И Несчастливцев, и Кручинина, и Марфа Борисовна, И много-много еще лиц, Сразу и не разглядеть, и не признать каждого. И сам Козьма Захарич сидит на корме, Смотрит из-под ладони на солнечную поверхность воды. Какой день ты славный! Солнце, ветер, воля, размах! И самому ему, Островскому, так хорошо, Так славно стоять вместе со всеми, Зная, что плывут далеко по родному простору, И никакая непогать, не остановит ни лодку эту необыкновенную, ни ослепительного течения реки. Экий, однако, сон воеводы. Глава 13. Щелыкова. Этого дня он всегда ждал с нетерпением. Думал о нем еще с ранней весны, скорее бы в Щелыкова. И вот позади московские дела, заботы, суета, железнодорожная тряска, и вот она Кинишма. Матушка Волга, за которой его обетованные места и приют. Но неизвестно, сколько придется прождать здесь, в Кинешме. Можно и за четверть часа переехать на пароме на тот берег, если погода тепла, Волга тиха, а вот когда сильный ветер, то преодолевали неспокойную Волгу целых два часа. Бывало и так, что приезжал поутру в Кинешму во время сильной бури с дождем и снегом, хотя и было начало мая. Перевозить никто не берется, ветер страшный. Волга в полном разливе, невиданное море воды. Ничего не оставалось делать, как сидеть на пристани в холоде и, не дождавшись перемены погоды, перебираться в город, в гостиницу и дожидаться утра, пока ветер не утихнет. На том берегу у причала его обычно дожидалась повозка, присланная из усадьбы. Ехал он налегке, все тяжелые вещи, ящики, чемоданы с продуктами – предметами хозяйственного обихода, одеждой, сданной в багаж, должны были добираться до Щелыкова уже своим чередом вслед за хозяином и его семьей. Иногда семья задерживалась в Москве. Александр Николаевич боялся, как бы в такое раннее весеннее время Мария Васильевна, жена, не простудилась, да из детей страшно, и ехал один, чтобы с потеплением вернуться за ними и всем вместе выбираться в Щелыково. «Но, милые, дружней!» — понукал кучер Михайла пару рыженьких лошадей, мотавших головами, тащившихся по песку. Почти целую версту надо было так ползти, одолевать подъем в гору у деревни Черкова. От Черковской горы начинался Галичский тракт. Если подсчитать, не менее сотни раз езжал по нему Александр Николаевич. Все здесь ему было знакомо и мило, Виднелась на горе недалеко от столбовой дороги деревня Олекина. О крестьянах ее он знал, что они выискивают в лесах валуны и обтесывают их в жернова. Мельничные жернова у него самого тоже Олекинские. А дальше пойдут по ГОСТ, заволжская усадьба, где провел детство сподвижник Петра I Румянцев, отец выдающегося русского полководца П.А. Румянцева-Задунайского. Деревушки с веселыми названиями Платкова, Зубцова, Хвостова, Кривякина. Лошади шли бодро, переходя иногда на бег. Михайло уже успел рассказать о рыбалке, о хозяйственных делах, о происшествиях в Щелыково и окрестных деревнях, и правил молча, не желая отвлекать Александра Николаевича, как ему казалось, от важных дум. А Островский меньше всего сейчас был занят думами, он просто отдыхал душой и делом, глядя по сторонам. Чувствуя, как целебно действует на него уже сама эта дорога. Проезжали поля, луга, перелески, деревушки, Иногда из двух дворов с обнесенными жердями огородами. Дорогу с обеих сторон все теснее и плотнее обступал лес. Даже сейчас, утром, таинственный, в своей непроницаемости, неприступный, Он видел, слышал этот лес и весной, и летом, и глубокой осенью, в октябре, когда возвращался из Щелыкова в Москву, переждав раскаторжную непогоду с ветрами и дождями беспросветными. И лес гудел тогда мощно и угрожающе, и долго потом не умолкал в воображении, мешаясь с услышанными легендами о зимнем дремучем лесе, в котором в старину водились разбойники. Для него живым был лес, он не мог обойти его как художник, и пьесу, написанную в Щелыкове, он недаром назвал «Лес». Проезжая дорога на Галич довольно бойкая. Идет из столиц на побывку домой в Костромские деревни рабочий люд, не спеша шагают крестьяне, бредет странник. На Галичском тракте встретились счастливцев и несчастливцев в лесе. Возможно, что их и увидел художник на том месте, где стоял столб с надписью «Щелыкова», имение господ Островских, и где повозка сделала поворот влево. На восемнадцатой версте и въезжал он в свое Щелыково. В этот еще утренний час, когда вокруг ни души, и только ликующе заливались птицы, въезжал, погружаясь в целительное зеленое царство с высоченными елями и соснами, с таким настоянным на хвое воздухом, что кружилась голова. Каждая сосна, каждый пригорочек, каждый изгиб речки были так ему знакомы, что он мог видеть их с закрытыми глазами. Ехали вниз с горки. Сладко было слышать, как гремит речка Куекша, а глаза быстро уже схватили за пруду ее, там бар мельницы с устроенной кругом его галерейкой, с которой любил он удить рыбу. Сейчас же, как только разберет вещи, пойдет ловить живцов и начнет на мельнице неистовое борение со щуками проезжая мост через Куикшу, посмотрел на дорогу шедшую в сторону к пруду окруженному зеленой низиной с шапками кустарников повозка же тронулась по другой дороге прямо на гору и вскоре свернув налево въехала в ворота и остановилась у парадного крыльца наконец то он в своем благословенном Щелыкове. По приезде он входил в дом в костюме городском, а выходил одетым по-деревенски, в рубашке на выпуск, шароварах, в мягких казанских сапогах. Приятно было ступать по зеленой траве красного двора, так называлась площадь перед домом, любуясь распускающимися повсюду листочками. Двухэтажный дом с террасой, двумя крылечками по углам, двумя парами колонн посредине. Дом, где все ему было родное, начиная от лесенки у восемь ступенек, крыльца и кончая кабинетом, светился сейчас от солнечных бликов и глядел по-весеннему приветливо. От дома Александр Николаевич шел в сторону сада, спускавшегося к реке. Расхаживал по узеньким аллеям с почерневшими скамейками, всматриваясь в своих давних знакомцев. Столетние липы в окружении сосенок и берез. В глубине сада останавливался у небольшого деревянного флигеля с мезонином, который построил для себя брат Михаил Николаевич, редко когда заглядывавший сюда. Все занят, нет времени приехать, а как бы он здесь отдохнул, набрался силы и здоровья. Бескорыстный благородный Миша купил на свои деньги Щелыкова и отдал ему, старшему брату с семьей, а сам доволен уже тем, что Саша может спокойно здесь жить и писать свои пьесы. На расстоянии от брата Александр Николаевич думал о нем нежно и благодарно, чего не мог никогда высказать, когда они встречались, и сейчас, стоя у флигеля, он испытывал всю полноту братского чувства и любви. Около флигеля над обрывом стояла скамейка. На ней Александр Николаевич любил сидеть и смотреть в сене дали лесов. Взор ласкали избушки Васильева, Небольшой деревеньки на этой стороне куикши, покривившаяся банька на берегу реки, все такое задушевно близкое. Насытившись созерцанием знакомых картин, он поднимался со скамейки и продолжал путь, и куда бы ни шел, везде одно удовольствие. Он никогда не был легок на подъем, а с годами сделался совсем домоседом. Старый друг Берг звал его за границу вместе путешествовать. Но куда он поедет?» без семьи соскучится и тоска отравит всякие заграничные красоты да и здесь в челыкове разве природа хуже чем за границей отчего он так привязался к своему щелыкову полюбил а этого не объяснишь да и характер у него привязчивый раз уж сошелся с кем то привык к чему то так и продолжается десятилетиями поселился в деревянном доме в никола воробине В 1847 году, когда жил был еще отец, так и прожил в нем 30 лет. Хотя и ветх был дом, и неудобства стесняли. Или выбрал себе когда-то друга Федора Алексеевича Бурдина так доселе и угождает дружеские бенефисами Феденьки, чего бы ему о нем не говорили худого, как об артисте. Привык даже к журналу, к отечественным запискам где каждый почти новогодний номер открывается его пьесой, и об этом острят в прессе. Как не виноват он перед Агафьей Ивановной, как не казнит себя угрызениями совести, а и к ней был привязан до самого конца ее жизни и не мог оставить ее больную. И теперешняя его привязанность к новой семье, к детям уже на всю жизнь. Вот спешил в Щелыково, а приехал, и опять мысли о них. Как они там, здоровы ли? не случилось ли чего с ними, скорее бы быть всем вместе. Мария Васильевна, его Маша, давно уже стала хозяйкой Щелыкова, после того, как в феврале 1869 года он обвенчался с нею. У них уже было к тому времени трое детей, пятилетний Саша, трехлетний Миша, двухлетняя Машенька, и ожидался четвертый ребенок, оказавшийся мальчиком, назвали его Сережей. Прошло два года, как скончалась Агафья Ивановна. Пора было внести ясность в его отношение к матери его детей. Для этого необходимо вступить в церковный брак с Марией Васильевной. Но что-то известное только ему одному удерживало Александра Николаевича. И уж, конечно, зная, что иного и не может быть решения для него, он все же пишет брату Михаилу Николаевичу, просит совета. Михаил Николаевич всегда чуткий к нему и к его семейной жизни, уважавший Агафью Ивановну до того, что спрашивал, например, ее мнение о знакомом им человеке, которого он брал к себе на службу. Михаил Николаевич ответил деликатно и уклончиво. Ему неизвестен со всех сторон характер Марии Васильевны. Он никак не может дать совета. Судья в этом деле и компетентный, и безошибочный только один. Он старший брат. Вскоре Александр Николаевич обвенчался с Марией Васильевной. Теперь он стал уже настоящим, прочным семьянином. Это накладывало на него новые обязанности, заботы. Он уже не надеялся на свой литературный заработок и предпринял попытку заняться хозяйством в деревне. Благо для этого подвернулось счастливое обстоятельство. В 1867 году они с братом купили за 8 тысяч рублей Щелыкова у мачехи. Она жила большую часть времени в Москве и была довольно равнодушна к усадьбе, пришедшей в упадок. Собственно, усадьба была куплена на деньги Михаила Николаевича, вернее, на деньги, взятые им взаймы, так как такой крупной суммой он не располагал. Сначала он послал маменьке, как он называл мачеху, 6 тысяч рублей, а остальные 2 тысячи заплатил позже. Он не только не брал у старшего брата долг за половинную часть усадьбы, но и посылал ему значительные суммы денег на Щелыкова на благоустройство его. Приобретая имение, Михаил Николаевич выразил брату пожелание, что поскольку оба они дорожат Щелыковым не только как приятным летним местопребыванием, но и как память о покойном отце, то хотелось бы, чтобы в случае смерти одного из них имение перешло всецело другому, без раздела наследникам. Александру Николаевичу, В его хозяйственных заботах было с кого пример брать. У родного отца, который за 2-3 года запущенную усадьбу благоустроил и поднял, сделал ее экономически выгодной. О нем и теперь вспоминали в деревне и окрестностях. Как ревностно взялся за дело, как по журналам, которые ему присылали почтой, готовил землю, удобрял, менял посевы на одной и той же площади, засевал бросовые земли, завел животноводческое хозяйство. Но ведь то отец. А, впрочем, кто знает, если по службе он не пошел в отца, то, может быть, у него окажется больше сметки в земледельческих делах, и Александр Николаевич приступил к делу. На телеге он разъезжал по полям, в простой рубахе-косоворотке или же в чесучевом пиджаке. Высокий, полный, с загорелым лицом, с опущенными усами и подстриженной рыжеватой бородой – Появлялся на просиках, в ближайших деревнях, в крестьянских избах. Хлопот по горло. Хлеба уродилось довольно. Самому надо присмотреть за уборкой и молодьбой. Хлеба изобильны, с удовольствием сообщал он в письме-приятелю, и на погоду он посматривал уже глазами земледельца. Был бы нынче тут совершенный рай, если бы не засуха. Травы совсем нет, вся сгорела. И прекрасная погода не в радость. Словом развернулся земледелец не на шутку. Даже обратился к московскому другу с просьбой узнать, что стоит ручная веялка и сортировка. Но вскоре Александр Николаевич понял, что хозяйство не да еще выгодное, чтобы доход был не его удел, и передал бразды правления Марии Васильевне. Нечего было ждать расцвета хозяйства и при ее правлении. Повторялось в малом размере то же самое, что происходило в это время на Руси почти повсеместно, и о чем писал в своих пьесах хозяин Щелыкова. Непрактичность владельцев дворянских усадеб, немогущих соперничать в предпринимательстве с новыми коммерческими людьми, прибиравшими постепенно к рукам эти милые усадьбы. Так что для успеха дела мало было одних командирских замашек Марии Васильевны но, впрочем, имелось всегда достаточно разных запасов в погребе и на огороде, где сажалось и сеялось всякая овощ и зелень. И чтобы самим жить, и гостей встретить хлебосольно, и в Москву по осени позднее отправить целый обоз всякого добра, варенье и соленья, одним словом, полная чаша простого и необходимого для большой семьи, пусть недоходное, но исправное подсобное хозяйство. А какой тут рай для семьи, для детей, здоровая пища, воздух, простор. Ох, эти детки, радости и мучения. Душа тешится, глядя на них веселых, шаловливых. Мария Васильевна возьмет гармонь, начнет играть. Миша пляшет в присядку, ноги кривули, настоящий комик как Гельцер пляшет, когда тот исполняет роль Иванушки-дурачка в балете «Конек-горбунок». В последнее время ноги у Миши стали выпрямляться. «Все будет нормально, а то горе, когда с детьми неладно». Как-то доктор сказал, что у Сережи болезнь опасная. И Александр Николаевич так испугался, что у него вдруг пропал голос, и целый вечер он говорил шепотом. Когда он слышит о нездоровье детей... В нем всякая жилка тогда дрожит, руки и ноги трясутся. Так он и написал Бурдину после болезни Сережи. И Маша тогда вся изводится от горя. Марии Васильевне и забот, и хлопот в доме было вдоволь. Став законной женой Александра Николаевича, она как бы подчеркивала свои новые права, распоряжалась повсюду энергично, хотя и не всегда толково. Былая артистическая молодость – так внезапно прерванная, хотя и не обещавшая лавров, «нет-нет», да и прорывалась в ней какой-нибудь цыганской песней, доносившейся сверху из детских комнат. Иногда же раздавался голос раздражительный и резкий. Это в девичьей Мария Васильевна отдавала распоряжение, отчитывала кого-то из работников. Здесь же Александр Николаевич принимал крестьян. Жутко боялась Мария Васильевна грозы, Когда начинали сверкать молнии и прокатывался гром, она хватала подушки и в гардеробной пряталась в них с головой, чтобы ничего не видеть и не слышать. Мария Васильевна тогда еще, вскоре после смерти Агафьи Ивановны, устроила ремонт Николова-Робинского дома. Все перекрасила, переставила, переделала, чтобы не было и памяти о бывшей хозяйке дома, о прежней мещанской простоте и непритязательности обстановки. А в Челыкове и вовсе все поставила на свою ногу и по своему вкусу. Как-никак она актриса, хотя и ушедшая со сцены. круг ее знакомых из артистического мира муж – знаменитый драматический писатель, уважаемый и любимый артистами. Надо держать марку. И делами мужа интересовалась преимущественно со стороны того, как они отразятся на материальном благополучии семьи. Александр Николаевич не прикословил молодой жене, понимал ее. Ведь и он делает и сделает все, что может для детей. Не жалеет себя в хлопотах о семействе. А то, что она не все понимает в его драматической деятельности и на пьесы его смотрит в основном как на средство заработка, это тоже можно понять. Он для нее прежде всего муж. У него своя работа, у нее своя. Семья — общая их забота. Так и надо жить, без мудрствования Лукавого. Не хватало еще, чтобы жена, помимо того, что она актриса, стала еще литературным прокурором его пьес «Избави, Боже». Мир бы дал лад, вот чего нужно ему в семье, а главное, чтобы дети были здоровы. «Как нехорошо в Щелыкове, а все-таки без гостей скучно», писал Островский одному из своих приятелей и зазывал к себе. Местность у нас превосходная, и все вообще хорошо. Не достает только приятного общества друзей. Приезжай, я тебя попотчую таким салатом, какого ты не только не едал, но и не видывал». И гости приезжали, известные и менее известные, совсем безвестные, но одинаково радушно встречаемые хозяином, отдохнувшим, посвежевшим, как бы немного совестившимся своего удовольства перед ними, пленниками города. С таким видом и чувством глядел он на них, что было им вполне ясно, он от души поделился бы с ними своим благодушием и довольством, если бы можно было это сделать. Это благожелательство, искренние радуши, доброта хозяина и были им главным вознаграждением за путевые хлопоты дороги, а уж все остальное в придачу. Но хороша и сама придача, и угощение с дороги, С доброй рюмкой для настроения, и прогулка по окрестностям, и рыбалка для любителей, и вечернее застолье с воспоминаниями, шутками, разговорами обо всем, что на душе лежит. На балконе по вечерам открывалась дверь, пили чай на веранде. В предзакатных лучах солнца Алла отсвечивала гладь куекши, видна была утопающая в лесах деревенька Васильева. Через старые подстриженные липы виднилась колокольня церкви никола Бережки. Налево колокольня церкви села Твердова. Умиротворение, царившее в отдыхающей природе, невольно передавалось хозяину и гостям. А гостями в Щелыкове были в первую очередь те, кому более всего, пожалуй, благоволил Островский – артисты. Среди них хорошо знакомые нам Бурдин, Горбунов – Менее знакомый Писарев, Музель, Садовский, Садовская, провинциальный актер Загорский, который послужил для драматурга прототипом Аркаши Несчастливцева и который во времена безденежья прочно поселялся в Щелыкове, выкладывая перед хозяином талантливые передачи неистощимый запас курьезов из закулисной жизни провинции. Из писателей бывал тут Сергей Васильевич Максимов. Для него по-прежнему каждая увиденная подробность в жизни любимого художника, каждое сказанное им слово составляли ценность, бесконечно родную. Все это он впоследствии с таким умилением и любовью передаст в своих исполненных чудного словесного плетения в воспоминаниях об Островском. Сергей Васильевич в последние годы много ездил и бродил по Руси. Был он и на севере Изучал там быт местных жителей, поморов, их занятия, ремесла, оригинальную северную архитектуру, народную поэзию, обогащая свою языковую копилку новыми открытиями, крылатыми словами. Одна из его книг так и названа «Крылатые слова». Он плавал по рекам и по студенному Северному морю, был в дремучих лесах и на отдаленнейших островах, жил в крестьянских избах и останавливался в монастырях с кем он только не встречался и не разговаривал, от рыбаков, крестьянских женщин до монахов в Соловецком монастыре. Следствием этой поездки явилась книга «Год на севере» и впоследствии очерки о севере, украсившие страницы иллюстрированной огромного формата многотомной книги «Живописная Россия», вышедшей под редакцией знаменитого русского географа и путешественника Семенова Тяньшанского. После «Севера» Сергея Васильевича потянуло на Дальний Восток. Как он сам вспоминал, Александр Николаевич Островский любовно напутствовал, отечески благословил его в дальний путь по Сибири к неведомому Амуру. Переполнявшие его впечатления, вынесенные им на краю русского света, казалось, уже лишали его сил для нового подвига писательского исследования. Но на обратном пути он должен был по заданию командировавшего его морского министра сделать обозрение сибирских тюрем и бытоссыльных. Это был неведомый для него мир, захвативший его и открывший ему такие стороны и явления народной жизни, которые для литератора обычно бывают скрытыми. Прошло около десяти лет, как вернулся Максимов из дальней поездки, За это время он побывал и в других местах, выпустил книгу «На Востоке. Поездка на Амур» в 1860-61 годах. Дорожные заметки и воспоминания. Только что в 1871 году вышла его книга «Сибирь и каторга». Впоследствии Лев Толстой из нее позаимствует для своего рассказа «За что?» сюжет, историю о сыльном поляке Мигурском и его жене Альбине. Но в книгах своих, пользовавшихся успехом у читателей, переиздававшихся, Максимов, казалось, не справлялся с потоком переполнявших его дорожных воспоминаний и знакомств. Все оставалось в душе, то, что не вошло в книги, и при встречах с Александром Николаевичем в Щелыкове, в неторопливых беседах, он рад был поделиться теми наблюдениями из народной жизни, которые могли заинтересовать его чуткого слушателя. Приезжал Егор Эдуардович Дриянский. Больной, но все-таки ходили с ним ловить щук. Сердце сжималось, когда глядел на него, с трудом двигавшегося, доживавшего, как вскоре стало ясно, свой последний с небольшим год жизни. Поздно было бронить его за непрактичность, за хохладское упрямство, за неумение показать товар лицом. А ведь какой художник, Какая невиданная ни у кого другого святость, правдолюбия и рыцарской честности. Пусть малое утешение, но хоть чем-то смог скрасить страдальческую жизнь бедного Дриянского. Но так ли уж скрасил? Он называл его, Островского, надеждой своей и опорой. Перед смертью хотел только одного — увидеть его и просить важного совета. Только по вас увидеть и готов на все». А о Щелыкове он писал незадолго до этого. Теплые щелыковские впечатления и привычки еще не испарились во мне. Приезжали другие люди, не связанные ни с театром, ни с искусством, ни с наукой, а просто знавшие Александра Николаевича как человека, их хозяин встречал с таким же гостеприимством. Можно было побродить по окрестностям Щелыкова, познакомиться с достопримечательностями, Вот, например, всего в двух километрах отсюда, на самом галическом тракте, расположено село Угольское. Сохранились сведения, что здесь залечивал боевые раны Дмитрий Михайлович Пожарский. Недалеко от Щелыкова, вверх по Курикше, стояла усадьба с любезным сердцу драматурга названием Минина. Но связана эта усадьба была с местопребыванием не Козьмы Захарьича, а шотландца Юрия Лермонта, когда-то из помещенного в Костромских местах далекого предка Михаила Юрьевича Лермонтова. Когда собиралось много гостей, устраивалась рыбная ловля сетью на реке Мера. Это уже не то, что узкая и мелкая, быстро мчащаяся вдоль оврагов шумная речушка Куекша. Мера – река широкая, глубокая, Течет она в местах, которыми обычно восхищался Островский, сравнивая их с лучшими пейзажами Италии и Швейцарии. До нее от Щелыкова 2 километра, но до рыбных мест и доли. Поездка не могла быть предпринята без главного лица, более всех других, знавшего толк в рыбной ловле и распоряжавшегося ею. Этим лицом был псаломщик из Никола Бережков, Иван Иванович Зернов, прозванный Островским за рыболовецкие заслуги морским министром. Впереди всех на телеге с неводом и прочей снастью и ехал морской министр. За ним во след гости и Александр Николаевич с семейством. На облюбованном лугу раскидывались шатры и приступали к лову. Первым в воду ступал морской министр, направлявший сеть. За ним шли другие рыбаки. Окрестные крестьяне. Они получали часть улова за свое усердие. Вода в мире холодна даже и в знойный день, так что вскоре ловцов начинала пробирать дрожь. Кончалась ловля, и рыбаки могли тут же согреться чаркой крепкого вина с закуской. Аромат приготовленной ухи созывал в круг путешественников. Вот где было раздолье великое, пиршество душевное. Но сдержание приходилось быть гостям. Когда в Щелыково приезжал Михаил Николаевич, сам он держался просто, был внимателен ко всем, однако чувствовалось, в доме живет важный государственный деятель, корректный и строговатый. Служебное его положение все более упрочивалось. Еще при жизни старшего брата он стал и товарищем, то есть помощником, заместителем государственного контролера и стац секретарем И с 1878 года членом Государственного совета, а с 1881 года министром государственных имуществ. Александру Николаевичу не дано было увидеть заключительного этапа блестящей служебной карьеры младшего брата. С 1893 по 1900 год он будет находиться на посту председателя Департамента государственных законов, станет тайным советником, будет награжден орденом андрея первозванова и вечный приют михаил николаевич найдет себе не в щелыковской земле не в николы бережках по соседству с отцом и старшим братом а в петербурге в александро невской лавре но до этого еще не скоро дай бог братьям порадоваться нечастым в деревне встречам да продлится их братская любовь и дружба «Мои волнения и огорчения не имеют личного характера. Эти заботы касаются насущных интересов нашего Отечества», написал как-то брату Михаил Николаевич, и это не было сказано ради красного словца. «Забота о процветании Отечества и была одушевлена вся энергическая деятельность его и в государственном контроле, и на посту министра государственных имуществ, где он много сделал для упорядочения государственных средств, направляя их на развитие сельского хозяйства, горного дела. Он разработал и настойчиво проводил в жизнь первый в России закон о сохранении лесных богатств. Казенные земли и леса были большой приманкой для денежных тузов, жаждавших прибрать их к рукам. Михаил Николаевич всячески препятствовал этому, защищал интересы нуждающихся крестьян. Многосложные обязанности – поглощали все петербургское время Михаила Николаевича. Стоило только удивляться, как он успевал и всегда аккуратно и охотно выполнять поручения брата. И в редкие свои приезды в Щелыково он мог, наконец, передохнуть немного. Но и здесь, уходя после бесед с гостями к себе в деревянный флигель, он возвращался к своим неотложным делам, к петербургским служебным заботам. После ухода Михаила Николаевича гости обычно оживлялись, чувствовали себя уже непринужденно, и кто-то сказал однажды, «А почему бы вам, Александр Николаевич, не ввести в пьесу такого примерного чиновника, как ваш брат?» «Ну тогда, говори, пропал, от либералов в жизни не будет», — послышался другой голос. «Вот казнокрада какого-нибудь вывести, другое дело, все хлопать в восторге будут». Разъезжались гости, и хозяин принимался за дело, а, впрочем, прекращалось ли оно когда-нибудь у него. Всегда ехал в деревню с мыслью отдохнуть, а работы по горло. Делаю дело больше, чем в Москве. Перевожу итальянскую комедию и пишу либрета Чайковскому и Серову три работы за раз. Когда это кончу, примусь за пьесу, писал он жене, 10 июня 1867 года. Приходилось каждый месяц выезжать в Кенишму, где он исполнял общественную обязанность мирового судьи. Но какими бы делами ни был занят Александр Николаевич, в нем подспудно, постоянно, может быть даже бессознательно для него, происходило накопление чувств, впечатлений все о том же, о том же, о его щелыкове. Не только как о благословенном месте, где он отдыхал, наслаждался природой и работал, но и как о поэтическом образе, который запал когда-то еще в молодости в его душу, произрастал в ней, пленил его воображение, дожидался, это он знал, чувствовал, часа своего воплощения. Это было еще летом 1848 года, когда он впервые приехал в Щелыково, приобретенное год назад отцом. Сначала оно ему не показалось, но на другой день он рассмотрел его и был поражен его красотой. Дом стоит на горе, изрытый восхитительными оврагами, а вдали пригорочки с соснами, живописные берега реки, синеющие лесные просторы. Ему захотелось вдруг пойти и самому, без провожатого и свидетеля, разыскать ту Ерилину долину со святым ключиком. О которой он вчера слышал от мужика. Для этого надо было по уже знакомой ему дороге дойти до куикши, перейти мостик, свернуть влево и следить за виляющей вдоль реки тропинкой, перевитой выступающими на поверхность корневищами деревьев. Неожиданно тропинка вывела на большую поляну, и он догадался, что это и есть Ерилина долина. В безлюдности. Лесной настороженности он невольно замер, вслушиваясь в царящую глубокую тишину, вглядываясь в сплошной лес. Почудилось почему-то, что в глубине леса затаилось озеро, поросшее осокой и водяными растениями с роскошными цветами. А может быть и слешим в дупле, хотя он знал, что напрасно в этих местах искать озеро, его нет. Что-то сказочное, фантастическое скрывалось, пряталось в окрестных местах, населяя воображение сладостной жутью. Давно уже чудилось в стороне за елями какое-то смутное журчание, и теперь он подумал, что где-то рядом святой ключик. Он обошел поляну из края в край, думая увидеть часовинку со срубом, но она как будто пряталась от него. Тогда он побрел на журчащий зов ключика, спотыкаясь и захлебываясь. Тот бежал своей дорогой, и вот вправо за елями сверкнула часовинка, где ключик и останавливался, наполняя шестигранный сруб прозрачной студенной водой. Долго еще жило в нем знакомое журчанье, когда он уже был далеко от Ерилиной долины. Звучало, маня и волнуя. А потом он был в Ерилиной долине в Троицын день, когда здесь, на ключе, Шли народные гуляния с пением песен, с хороводами девушек и парней, а приехавшие бойко торговали разными товарами. И впоследствии он любил бывать в Ерилиной долине, беседовал с крестьянами, отделял деревенских детишек гостинцами. «И все здесь, в Щелыкове, очаровательно», — как он записал тогда в дневнике. «Каждая мужицкая физиономия значительна», он пошлых не видел еще. И все здесь ждет кисти, деятельности творящего духа, все выпьет о воспроизведении. В каждый приезд в Щелыково ему открывались все новые и новые восхитительные подробности этих мест. А когда он с приобретением в 1867 году усадьбы стал постоянно с весны до поздней осени жить здесь – то все более росла в нем потребность воспроизведения окружающей красоты, пока не дождалась этого воспроизведения кисти в Снегурочке. Кириллина Долина уже жила в воображении со своим таинственным лесом, говорливым ключиком, крестьянскими праздниками. Отрешенные от мира тихие Никола-бережки уводили в сказочное царство старинного посадского быта, а название этого царства – подсказывалось не раз слышанными от ямщиков во время поездки в Щелыково до открытия железной дороги рассказами о Бериндиевском болоте в Александровском уезде Владимирской губернии. Слышал он и тамошние рассказы о древнем граде Бериндиев, в котором царствовал Бериндий. И эти впечатления невольно переплетались в его художническом воображении с тем миром русских сказок, народной поэзии, которые сопутствовали ему в течение всей жизни не случайно в его библиотеке было более двадцати книг по народному творчеству поэтически музыкальными источниками нового творения художника стали и русские народные сказки афанасьева и сборники народных песен ранней весной вся земля покрывалась красными горками на них раньше чем в низинах вырастала трава и до сих пор это название красная горка живет повсеместно В Снегурочке весна красна спускается на Красную горку в сопровождении птиц. Они прилетели еще в холод, дрожа от ветра со снегом. Да и сам Островский приезжал ранней весной, когда бывала еще непоготь. Он и воспроизвел в Снегурочке ту самую непоготь, от которой птицы хотят согреться пляской и, не согревшись, с криком жмутся к весне. Так реально и фантастическое – чудеснейшим образом сплетается уже в начале весенней сказки, властно покоряя читателя своей поэтической и художественной правдой. Появляется Дед Мороз, и перед нами встает живая картина его простодушных зимних гулянок и проделок. «По богатым посадским домам колотить по углам, у ворот вериями скрипеть, под полозьями петь, любо мне!» Я обоз стерегу, я вперед забегу, По край поля вдали, на морозной пыли лягу маревом, Средь полночных небес встану заревом. У весны с седым Дедом Морозом дочка, Снегурочка. Перед тем, как отправиться в путь на север к сибирским тундрам, Мороз, не доверяя вертушке весне дочь, Решает отдать Снегурочку в слободку под присмотр бездетного Бобыля и его жены. Весна согласна на это, и Снегурочка попадает в дом бабыля. И опять никакой несказочный бериндей этот Бобыля, вполне реальный мужик, какого наверняка мог видеть Островский. Мужик нерадивый, думающий только о том, где бы брашкой. До того лодырь, что даже не неискушенная в деревенских делах Снегурочка говорит ему — «Сам ленив, так нечего пенять на бедность. Бродишь без дела день-деньской, а я работы не бегаю». Бабыль и его жена бабылиха куражатся, набивают себе цену, когда видят, что красота Снегурочки совсем лишила ума парней, нет отбою от свах. Им, названным родителем, может перепасть от богатства невесты. «Так почему она не приваживает женихов?» Но холодно сердце Снегурочки, нет в ней ласки, не знает она, что такое любовь. Она видит, как другие девушки веселятся и смеются, милуются с дружками. Звучнее смех у них, теплее речи, податливей они на поцелуи. И обида, досада, томительная тоска и ревность сжимают ее грудь. Тяжелой обидой, словно камнем, пал на сердце Снегурочки цветок, который она дала пригожему пастушку Лелю и который бросает его, идя к манящим его девушкам. Разлучницы насмехаются над нею, над глупым ребенком, не знающим, как привязать к себе возлюбленного. Безрадостно встречает она наступление нового дня. Сегодня, на ключике холодном умываясь, взглянула я в зеркальные струи и вижу в них лицо свое в слезах, измятое, тоской бессонной ночи. Это тот самый ключик в Ерилиной долине. И сюда же с жалобой бежит Снегурочка к матери весне-красне, умоляет дать ей любви девичьей. Мать напоминает ей опасение отца Мороза, что любовь будет погибелью для Снегурочки. Ерила солнце лучами своими растопит ее сердце, но Снегурочка не боится этого. Одно мгновение любви дороже для нее годов, тоски и слез. И в ней зажигается любовь к первому, кого она встречает, к мисс Гирю, молодому торговому гостю из посада, который сам уже давно любит ее, страдая от неразделенной любви, и сейчас нежные признания льются из его сердца. Но коротко их счастье, считанные минуты остались до восхода солнца, грозящего погибелью Снегурочки, и она гибнет, Когда яркий луч восходящего солнца падает на нее, но гибнет, испытывая невыразимое блаженство узнанной любви. Ну что со мной, блаженство или смерть? Какой восторг, какое чувство стома? О, мать весна, благодарю за радость, за сладкий дар любви, какая нега томящая течет во мне! Любовь принимается даже ценой смерти, и это, конечно же, не торжество ее любви, тревогой, предчувствием надвигающейся трагедии окрашена весенняя сказка. Да, Берендеи живут веселым, добрым миром, с доверием друг к другу. Их мудрый, справедливый правитель Бериндеи – художник и служитель красоты. Для него любовь – великий дар природы, высшая радость жизни. И он отечески поощряет чарующую страсть молодежи, Огорчается, когда замечает остуду в сердцах людей. В мире Берендеев островский художник всевластный, подобно своему Морозу, творящему в царстве зимы изумительно тонкие и причудливые произведения искусства. Но только творения Мороза недолговечны, они погибают от солнца. «Топит, плавит дворцы мои, киоски, галереи», Изящную работу украшений, подробности, мельчайшую резьбу, плоды трудов и замыслов. Поверишь, слеза проймет. Трудись, корпи, художник, над лепкою едва заметных звезд, и прахом все пойдет. Счастье художника слова, и это наше счастье, что время не топит, не плавит его творений. И через столетия люди наслаждаются изящной работой украшений, мельчайшей резьбой, подробностей, лепкою образов. Островский вообще не был равнодушен к тому, что он называл отделкой, любезной для всякого художника работой. Он признавал отделку внешности по возможности до той степени, которая называется оконченностью. Этой поистине ювелирной отделкой отличается в Снегурочке каждая ее сцена, картина, «Будь то хор птиц», «Разговор весны с морозом», «Разговор снегурочки с бобылем и бобылихой» и так далее. Чудо поэзии Купава. Молодая девушка, смелая в любви и непостоянная, изменчивая. Она оскорблена тем, что мис Гири предпочел ей снегурочку, назвал Купаву бесстыдной. От обиды и горя она призывает всех заступиться за нее обманутую. Обращается и к пчелкам, чтобы они впились в бесстыжие глаза обидчика, и к хмельнику, чтобы хмель опозорил в кругу гостей обманщика, повалил его по дороге в лужу. Купава жалуется царю Берендею, говорит о горе своем девичем, трогая его сердце. Этот разговор справедливо считается жемчужиной русской лирической поэзией. А вскоре, так же, как недавно Мизгирю, клянется в вечной любви Лелю. Берендеево царство поэтично и обаятельно, но трагедия Снегурочки выразительнее, глубже той пантеистической мудрости, в которой живут берендеи, их правитель берендеи – жрец культа Ярилы, древнеславянского божества солнца, любви, плодородия. Вся сказочность, солнечная жизнерадостность берендеев психологически уступает глубине трагедии Снегурочки – со скоротечностью, обреченностью ее любви самой жизни, что-то есть извечно роковое в этой погибельности, заставляющее вспомнить судьбу других героинь Островского, Катерину в грозе, Ларису в беспреданнице. И здесь, в весенней сказке, Островский остается глубоким психологом. Недаром его Снегурочку так любили композиторы, вдохновляясь силой и правдивостью ее любовного чувства. Снегурочка явилась для многих современников поэта неожиданным чудом. Но ведь такой же неожиданностью было после бытовых пьес драматурга и появления его исторических драм, особенно воеводы. Чудо, конечно, было, и состояло оно в том, что написал Снегурочку 50-летний поэт, а какая свежесть чувств, молодость души, сколько надо иметь неистраченных сил, чтобы вызвать к жизни этот удивительно поэтический мир весенней сказки с ее неисчерпаемым богатством чувств, эмоций. Но близко знавшие Островского не удивлялись неожиданному откровению его поэтического таланта. Младший брат Александра Николаевича, от второго брака отца, Петр Николаевич, который обладал редким эстетическим чутьем, из замечаниями которого считались крупные писатели, Поражился слепоте тех, кто привык оценивать пьесы Островского по узко бытовой мерке. «Забывают, — говорил Петр Николаевич, — что прежде всего он был поэт и большой поэт с настоящей хрустальной поэзией, какую можно встретить у Пушкина или Аполлона Майкова. Согласитесь, что только большой поэт мог создать такой перл народной поэзии, как «Снегурочка». Возьмите хотя бы жалобу Купавы царю Берендию. Ведь это чисто Пушкинская красота стиха. Поэтом Островский подспудно был всегда со времени первых пьес, со времени молодой редакции, потому то и создавалась вокруг него столь талантливая поэтическая среда. Но как большой художник, который не делает из своего разностороннего дара предмета спекуляции и шума, он не только не подчеркивал в себе и ипостась поэта, но и как бы со самого этого слова применительно к себе вспомним как он ответил однажды на восхищенную реплику о поэтичности воеводы мы батюшка не поэты простые русские люди про рубашки говорим какая тут поэзия и творя свою снегурочку он внешне был для окружающих людей все тем же бытовым александром николаевичем известный провинциальный актер кв загорский к которому особенно благоволил островский оставил любопытные воспоминания В начале апреля 1872 года он зашел к Александру Николаевичу и застал его в кабинете за письменным столом. Он был в коротеньком тулубчике и маленькими картами раскладывал пасьянс. Он по обыкновению принял меня приветливо и продолжал раскладывать карты, потом смешал их и таинственно сказал. «Я сегодня всю ночь не спал, работал. Я написал пьесу «Снегурочка». На той неделе репетиции а у меня пятого акта еще нет. Вот я теперь и спешу кончить пятый акт». Загорский хотел уйти, чтобы не мешать Островскому работать, но Александр Николаевич остановил его, говоря, «Ведь эдак, пожалуй, петухом запоешь, если все работать. Надо дать отдых голове». И в другой раз Загорский увидел Александра Николаевича за самым прозаичным занятием. Он стоял у стола и резал ножницами какую-то материю. Как выяснилось, Кроил панталоны для старшего сына, восьмилетнего Александра. «Где же вы выучились кроить?» — спросил я его. Он улыбнулся. «Чего мы только не знаем», — сказал он, шутя. Между прочим, объяснил, что он рос среди девочек, вероятно, сестер, у которых научился кроить и шить, так как товарищей у него в детстве не было. Таков Островский, созидающий в сокровеннейших, никому недоступных тайниках духа, Чудесный мир, полный лиризма и в то же время простой, доступный всем в быту, непосредственный в отношении к людям. Таковы гении мацартианского, пушкинского типа, которые не замыкаются от толпы, а живут как все, и как праздные гуляки, и как простодушные собеседники с нянями, и как домоседы, умеющие кроить платья для детей. И также просто, естественно, воспринимают свои сочинения – от которых приходят в изумление современные и будущие поколения. Снегурочка зарождалась, вынашивалась, созревала в Щелыкове, но писалась она в Москве при счастливом сотрудничестве с Петром Ильичом Чайковским, который по заказу дирекции театров и по просьбе Островского создавал музыку к весенней сказке. Да, это было счастливое содружество маститого поэта с молодым композитором, оставшееся навсегда памятным для обоих, как светлый, поистине весенней праздниковых жизней. Творили они одновременно, постоянно общаясь, согласовывая стихи и музыку. Александр Николаевич с его музыкальным чувством слова и исключительной чуткостью к звучанию стиха мог тактично подать ценные советы композитору. «Многоуважаемый Петр Ильич», — писал он Чайковскому, «посылаю вам песнь слепых Гуслиров». Ритм, кажется, подходит к словам. Я его извлек из поэмы XII века «Слово о полку Игореве». Хотя, по общему мнению, этот памятник не имеет определенного размера, но при внимательном чтении, по крайней мере, мне так кажется, звучит именно этот ритм. И в этом же письме, говоря о том, что песня Гуслеров вышла куплетная, предлагает, не лучше ли эту песню сделать с запевом, То есть первые три стиха каждого куплета пусть поет один голос, а остальные три самым маленьким хором. Но на это ваша воля, я в этом деле не указчик. Что будет готово, буду присылать вам немедленно. Островский и Чайковский были близки друг другу как художники, которым дорого было русское национальное искусство, которые боролись за развитие и расцвет его. Обоих объединяла любовь к народной песне, питавшей их творчество, преклонение перед глинкой, стремление создавать пьесы и музыку для всего народа, по выражению того и другого. Предельная искренность отличала обоих художников, поэтому они творили в унисон, в согласии, с небывалым вдохновением. «Снегурочка» была написана Островским в течение марта 1873 года. За такое же короткое время была написана Чайковским «Музыка к ней». Эта уникальная для искусства весна невольно заставляет вспомнить пушкинскую болдинскую осень. Произошло чудо, объяснение которому отчасти есть в том, что с детства слышанная Островским сказкой о Снегурочке жила в нем, вынашивалась многие годы, звучала сложившимися голосами, давно уже была родным детищем и только ждала своего появления на свет а для композитора звуки Снегурочки были его весенним настроением. Они изливались, как что-то задушевное, просящееся на волю. Островский называл музыку Чайковского к Снегурочке очаровательной. Вдохновила Снегурочка и другого великого русского композитора, Николая Андреевича Римского-Курсакова. Правда, не сразу она открылась ему. Сам композитор так рассказал об этом в летописи моей музыкальной жизни. Первый раз «Снегурочка» была прочитана мной около 1874 года, когда она только что появилась в печати. В чтении она тогда мне мало понравилась. «Царство Берендеев» мне показалось странным. Почему? Были ли во мне еще живы идеи 60-х годов или требования сюжетов из так называемой жизни, бывшие в ходу в 70-х годах, держали меня в путах? Словом, Чудная поэтическая сказка Островского не произвела на меня впечатления. В зиму 1879-80 года я снова прочитал «Снегурочку» и точно прозрел на ее удивительную красоту. Мне сразу захотелось писать оперу на этот сюжет, и по мере того, как я задумывался над этим намерением, я чувствовал себя все более и более влюбленным в сказку Островского. Опера Римского-Корсакова была написана также за поразительно короткий срок – в два с половиной месяца. Лето 1880 года, когда композитор жил в деревне и упивался музыкальным воплощением любимой весенней сказки, он считал самым счастливым временем в своей жизни. Язык Снегурочки-Островского, яркий, многоцветный, Органично ложился на музыкальную палитру композитора, давая простор его гению в том, в чем он был особенно силен и самобытен, в красочной оркестровке музыкального действа. Обращался к Островскому и Мусоргский, написавший свою знаменитую колыбельную «Спи усни, крестьянский сын» на текст песни, которую поет в воеводе старая крестьянка, укачивая внука. Конец третьей дорожки четвертой кассеты.